Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга, Алеша был последышим. Но одинаково по-азиатски были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.